Глава 20. Несмотря на то, что я уже давно должен был привыкнуть к обстановке полной двусмысленности, когда становится невозможно понять, где реальность, а где вымысел, болезненное было привыкание. Но когда Анано Тян задала мне все эти вопросы, я почувствовал, будто у меня Земля уходит из-под ног. А вместе с Землёй и весь накопленный жизненный опыт. Я был в Зазеркалье, я был в параллельной вселенной, я был в Аду а совсем недавно даже побывал в раю. Но это ощущение полной потерянности в бреду было для меня путешествием, которого я прежде не испытывал. Это был совсем иной вид страха, совсем не такой, как страх перед странностями. Конечно, этим нужно было заняться намного раньше, но я решил изучить интерьер третьей комнаты, квартиры номер 333. Я пока изучил только кровать, стоявшую посреди комнаты, но не стоит забывать, что я прилетел сюда, лишившись кислорода, с целью изучить спальню целиком. Ради того, чтобы найти какую-либо информацию о муже. О муже, о супруге, о партнёре, об отце. Ради идентификации этого безымянного человека, даже имени которого мы не знали. Но будь то великолепный письменный стол, небольшая книжная полка рядом с ним, стеной шкаф или стереосистема в углу, возможно, это моё субъективное видение, но я не ощущал во всём этом никакой индивидуальности. Это было похоже на концепцию идеального рабочего места зашедшую слишком далеко. Индивидуальность или, возможно, человечность. Меня словно окружили декорации какого-то телесериала. В этой комнате не было ни намёка на то, чтобы в ней кто-то жил. Впрочем, поскольку супруги жили раздельно, этого можно было ожидать. Однако сразу же после того, как я вошёл в комнату, у меня сложилось впечатление, что всё это симуляция. Как симуляция автомобильной аварии или следственный эксперимент на месте преступления. Но, возможно, в этом и есть причина. Не столько из-за заколотой куклы, лежащей на кровати, сколько из-за образа, который создавала комната. В этом смысле она отличалась от детской. В соседней комнате я ощущал остатки родительской заботы, пускай это лишь остатки, но забота оставалась заботой. Однако в этой комнате, напротив, не было ни намёка, ни на что подобное. Да, в этой комнате не было души, это то, что имело в виду Анонокитян. Я не был уверен, насколько мои впечатления отражали действительность. Но во второй комнате был замок, а в третьей нет. Разница между ними была очевидна еще из коридора и бездушно. Если это отверженное, то я смотрела этот мюзикл, когда была в Лондоне, сказала она Нокитян. Теперь она производила впечатление на настоящей англичанки. Неужели эта девушка действительно участвовала в битве при Ватерлоу? Это было гораздо давнее, чем сто лет назад. Я бы ещё добавила, что отсутствие остатков заботы, вероятно, связано с тем, что в этой комнате тщательно убран каждый угол. Хотя в детской тоже было убрано, но там было очень пыльно. Я бы сказала, что отсутствие беспорядка в детской является следствием того, что туда нечасто заходили. Здесь же, как мне кажется, регулярно проводили уборку. Я слушал, что дома быстро ветшают, когда в них не живут люди, но спальня, в которой регулярно убирались, и детская, в которой почти не заходили, Пусть здесь не было ощущения жизни, но было ощущение чистоты. Первая комната, то есть комната доцента Иисуми, не произвела на меня никакого впечатления. Она казалась естественной частью чужого дома, как и прихожая с гостиной. Может быть, она наняла домработницу? В любом случае, я не думаю, что мы сможем найти здесь какую-нибудь личную информацию. Книжная полка выглядит так, словно это полка с бестселлерами в книжном магазине. Я не могу даже сказать, чем зарабатывает на жизнь хозяин этой комнаты. Чем он занимается и чем он не занимается. Существует ли он или нет? Я уже сказал, что комната напоминает декорации к телесериалу, но если так, то это были весьма посредственные декорации. На первый взгляд, всё выглядело целостно, но произвольно и без души. Из-за этого было трудно поверить, что комната принадлежит реальному человеку с определённым характером, мебель такая красивая... И на неё, судя по всему, потрачено много денег, но изъян слишком бросался в глаза. Словно свежая царапина. Если бы меня спросили, я бы сказала, что это похоже на убежище шпиона. Может, отец не страховый агент, а агент разведки? Вот тут-то и начинаются настоящие шпионские игры. Ананукитян, ты сейчас серьёзно? Нет, конечно. Жилище анонима... Нет, не так. Что если муж доцента и Иисуми вовсе не анонимный, а вымышленный персонаж? Между второй и третьей комнатой было много различий, но поскольку дочь была вымышленной, а чего бы не быть вымышленным и отцу? Нет, это всё ещё было бы странно, но, следуя математическому подходу, давайте попробуем использовать доказательства от обратного и предположим, что в этом нет ничего странного. С какого момента той истории, что мне рассказала доцента Иисуми, начинается ложь? Спустя столько времени мне трудно принять, что ложью были все её слова, но то, что она рассталась с мужем, скорее всего, было неправдой. В конце концов, её муж спал прямо здесь. Пусть он и кукла, пусть ему и воткнули нож в голову. Пусть его зарезала собственная трёхлетняя дочь, пусть его трёхлетняя дочь была куклой. Хотя разве не я рассуждал о том, что спать в разных кроватях – это тоже форма расставания? И не будет ли в данном случае фраза «Я не лгал» своеобразным нарративным трюком – с распростёртыми объятиями встречным публикой. Нет, не будет. Остатки заботы в соседней комнате. По крайней мере, остались следы того, что в этой комнате жила её дочь в возрасте трех или, возможно, двух лет. Как сказала на Тян, мы не знаем наверняка, что с ней случилось, но есть основания полагать, что кукла Иетян была сделана потому, что сама Иетян по какой-то причине умерла. И всё же, сколько бы ей ни было лет, жива она или мертва, если есть дочь то должен быть и отец, верно? С биологической точки зрения. Отец должен быть, но он не обязан быть мужем. Какая прагматичная девочка. Впрочем, она права, с биологической точки зрения. Её вариант более правдоподобен, чем, скажем, клонирование. Но в случае с доцентом Исуми, она была гражданкой Швейцарии и получила статус резидента, когда вышла замуж за японца и переехала в Японию. Хотя, знаете, не обязательно, что всё было именно так. Что если правда об исчезновении доцента и сумме в том, что её депортировали, когда выяснилось, что она является нелегальным иммигрантом? Это была бы печальная правда, которой я был бы глубоко разочарован. Если это правда, то я могу понять университет, который не желает предавать события глазке. Будучи крупной организацией, они, скорее всего, хотят уладить все вопросы конфиденциально. Если бы у миграционной службы был повод для вмешательства, в эту квартиру 333 давно бы уже вломились. Тот факт, что эта заколотая кукла всё ещё валяется на кровати, говорит нам о том, что они этого не сделали. Однако даже в таком случае есть вероятность, что доцент Исуми не была замужем и, следовательно, не имела статуса резидента и находилась в Японии нелегально, а также вероятность того, что она успела избежать до того, как её нелегальное пребывание было обнаружено. Я учился не на юриста, поэтому не знал всех правовых нюансов в этом отношении, а если бы я всё ещё учился в старшей школе. Тогда бы я попросил этот кладезь знаний, ханыкаву, провести для меня юридическую консультацию. Насколько я мог судить, судорожно оглядываясь по сторонам, когда приземлялся на балкон, следственные органы ещё даже не предприняли никаких действий в отношении массовой порчи колёс на парковке. Знаешь, всё-таки делать куклу взамен своего умершего ребёнка – это чертовски клишированная слёзовыжимательная история. Да ладно, неужели ты правда так считаешь? Слишком фальшивая злость. «Тебе не кажется, Нанукитян? Сделать куклу взамен уехавшего мужа и жить с ней вместе – это же вообще никакие ворота. Знаешь, тут даже к психотерапевту обращаться поздновато». «Ну да. Одно время мне было настолько одиноко, когда этот кладезь знаний Ханакава, уехала в своё странствие по миру, что я использовал её косы, которые сам же отрезал некоторое время назад в качестве собеседника, которому я могу поведать о своих проблемах. Думаю, со мной тогда было не всё в порядке». Больше не разговаривай со мной. Это же было недавно, не так ли? Это было не одно время, это было настоящее время. Меня больше волнует сам факт наличия у тебя этих волос, а не то, что ты с ними беседуешь о жизни. Произнесла на Тиан. Ну погодите, а что насчет этого? Я кое-что упустил из виду. Вернее, было кое-что, о чем я до сих пор даже не задумывался: будь то кукла итян или кукла Отец, почему они сделаны из постельного белья? Одеяло! Футон. Было много других вопросов. К тому же меня весьма впечатлило сравнение с воздушными шарами, но в обычной ситуации вы бы не стали делать куклу из футона, не так ли? В отличие от теории Тадацуру, я не был кукольных дел мастером, поэтому не мог сказать наверняка. Но это, по крайней мере, не самый распространённый стиль кукол. Неужели подобно тому, как косы, к которыми я сильно привязался, были символом Ханекавы, постельное бельё было для доцента и Исуми ключевым элементом связи с семьёй? Не мог бы ты не перескакивать от нелицеприятного признания к важному осознанию? Поверить не могу, что тебе уже достаточно лет, чтобы голосовать на выборах, братишка-демон. Учитывая, что одеяло пряталось из детской кроватки, я не думаю, что твоё прозрение как-то меняет положение вещей. Сильная привязанность, чувство. Я полагал, что кукла Иетян начала двигаться, потому что над ней сначала издевались, а потом и вовсе убили. Но что, если само одеяло было причиной рождения странности? В таком случае, что насчёт куклы-отца? Что насчёт этого футона? Как насчёт быстрой смерти? Анану Китян произнесла это своим фирменным монотонным голосом, и я уж было приготовился к тому, что моя казнь, казалось бы, отложенная, внезапно состоится прямо сейчас из-за признания в очередном отвратительном преступлении, однако тот, кого хотели казнить, был не я. Пока это просто кукла, но если эта кукла тоже начнёт двигаться, то будет полный хаос. На всякий случай я уничтожу и её, и этот фруктовый нож, На мелкие кусочки, используя Unlimited Rollbook. Возражение? Нет. Честно говоря, намерен я уничтожить что-то столь антропоморфное вызвало у меня внутреннее неприятие. Но когда я подумал о Кукле Иатьян, напавший на меня в виде летающего одеяла, я пришел к выводу, что просто развязав фотон, мы не сможем уладить ситуацию. Ситуация в доме Доцента и Исуми оставалась загадочной. Но пока причина превращения тряпичных кукол в странное летающее существо была неизвестна, лучше было принять превентивные меры в отношении куклы-отца. Мне правда показалось, что использование фирменного приёма на нокитян, известного как Unlimited Book, который уже наградил меня гипоксией, было чрезмерным. Можно ли вообще его применить в помещении? Но похоже, позиция моего на nice Бадди» заключалась в том, чтобы всё делать основательно. Хотя стоило ждать, что она уничтожит заодно и кровать от разбития окон до выбивания дверей. Богиня разрушения Нанукитян не знала границ. Точно всё будет нормально. Если ты сломаешь кровать, это ещё куда ни шло. Но если ты пробьёшь пол, то точно проблем не берёмся. Внизу же наверняка кто-то живёт. Кто-то, кто не является тряпичной куклой. Всё в порядке. Я решила пробовать новый приём, который придумала на днях. Новый приём, скорее новая вариация с уменьшенным радиусом поражения. Изначально я предполагала испробовать Иванара Рагицукихи, но что поделать, так уж сложились обстоятельства. Что поделать, если у тебя есть такой приём в арсенале... Подожди-ка, ты хочешь сказать, что всё ещё планируешь убить мою сестру? Вместо того, чтобы ответить на мой вопрос, Ананокитян направила кулак на куклу отца с торчащим из лица ножом для фруктов. Раньше она поднимала указательный палец, словно указывала на свою цель, но в этот раз она подняла мизинец, который был короче указательного. Unlimited Railbook. Мизинцевая версия.